Павел Вяч. Игра топа. Книга вторая. Между двух огней. Исполняет Вадим Пугачёв. Глава 1 Некоторые игроки данжи на дух не переносят. Узкие коридоры, замкнутое пространство, всевозможные ловушки, засады и ограниченное пространство для манёвра. Я же, напротив, обожаю подземелья, особенно если проходить их с умом не бросаться на храпом шашкой наперевес, опустить разведку, найти место под временную базу, определиться со списком врагов, выяснить их сильные и слабые стороны и... начать планомерную зачистку. Правда, на этот раз что-то пошло не по плану. В склепе мы обнаружили саркофаг, который, судя по всплывшей информации, хранил в себе останки павшего Серафима. Не знаю, был ли тот человек действительно Серафимом, или же просто носил артефакт крылья Серафима. Но факт оставался фактом. Основателем города Удольска, а точнее тогда еще села, был воин по прозвищу Павший Серафим. Первой моей мыслью было проверить саркофаг на наличие артефактов, но сдвинутая и наполовину расколотая крышка явно давала понять, что могила славного воина прошлого уже пуста. А вот воришка не удержался и сунул голову в каменный гроб, Не обнаружив ничего ценного, Шида мгновенно потерял к саркофагу интерес и двинулся к расположенной за ним узкой винтовой лестнице. Я же наоборот, внимательно изучил расколотую напополам крышку. Не зря говорят многие знания, многие печали. На внутренней стороне могильной плиты были четко видны сколы и многочисленные царапины, будто обитатель саркофага сам выбрался из своего каменного плена. Вот только своим компаньонам о своих подозрениях я решил пока не рассказывать. Внимание, говорят, внимательные люди живут дольше, восприятие плюс один. Внимание, не всеми догадками стоит делиться с друзьями, мудрость плюс один. Не успел я порадоваться, что ничего не сказал своим компаньонам, как с лестницы донесся вопль. Это убежавший на разведку Шида наткнулся на трех скелетов и не придумал ничего лучшего, как привести их к нам тупой краб. Скелет обычный, 84 уровень. Сопротивление к колющему и стрелковому оружию, уязвимость к огню. От неминуемого слива, 84 уровень, как ни крути, был для нашей пати слишком крут, нас спас Киря. Бросившись вперед, он цапнул первого скелета за ногу и чуть было не умер от первого же удара, снявшего 90% хп. Волчонок тут же отскочил назад, рванувшийся за ним скелет, вместо того, чтобы добить его, замер. Ледяной укус надежно приморозил его к лестнице на добрый десяток секунд. За обездвиженным скелетом тут же образовалась небольшая пробка из бестолково толкающихся костяков, а мы получили так необходимую нам передышку. Мгновенно просчитав ситуацию, я выхватил рапиру, подскочил к скелету и крикнул Ульяне «Огнем по площади!» Сзади дохнуло жаром, а на узкой лестнице открылся филиал ада. Здоровье скелетов начало стремительно уменьшаться, вот только заморозка тут же слетела и нежить резво кинулась вверх по лестнице. Когда первый добрался до меня, полоска его здоровья сократилась до 1 5 Дзанг! Размашистый удар рапирой выбил из черепушки крит, опустив уровень хп в критическую зону, а ударившая следом молния превратила нежить в горстку пепла. «Ай! Внимание! Вы нанесли 300 единиц урона! Внимание! Вы нанесли себе 3 единицы урона! 77 заблокировано! Внимание! Получен уровень! Выберите характеристику для повышения!» «Дзанг! На этот раз крит не прошел, но скелет ухватило и обычного удара. Лестница продолжала гореть огнем, а здоровье нежити неуклонно снижалось. Третьего я ударить не успел, скелет банально сгорел». Внимание, получен уровень. Выберите характеристику для повышения. Ммм, обожаю данжи с мультипликаторами. Три скелета и два уровня. Стоило последнему врагу превратиться в горстку пепла, как огонь исчез, ауля вымученно улыбнулась. Самое сильное заклинание было. Откат целый час будет. Найдется что-нибудь мощное по единичным целям. «Найдется!» — хищно улыбнулась Уля и азартно хрустнула пальцами. «Я готова!» «Шида!» — я недовольно посмотрел на не очень-то и смущенного воришку. «Попытка номер два! Аккуратно! Еще раз повторяю! Аккуратно приведи одного, слышишь? Одного скелета!» «Да понял я!» — недовольно буркнул воришка и исчез на лестнице. «Киря, ты герой!» — я бросил зелье исцеления волчонку. Сейчас мы немного убавим численность скелетов и займёмся твоим развитием. Передо мной вставал выбор, прокачивать его в ледяную ветку или развивать в мощного и выносливого бойца ближнего боя. Причём решать нужно уже сейчас. Ведь, судя по капаемому со скелетов опыту, прокачка будет пусть нелёгкой, но зато быстрой. Подобрав со скелетов лут с десяток золотых монет одну порцию костяной муки и кусок старого пергамента, Я приготовился к встрече противника. Тактика была проста. Как только Шида выскакивает с лестницы, Уля заливает его огнем, и скелет умирает, не доходя до нас. Ну а если он все же сумеет добраться до склепа, то на его пути оказываюсь я с проклятой божественной рапирой. Следующие три скелета принесли мне еще с десяток золотых, две порции костяной муки и еще один уровень. Я уже было готовился открывать шампанское и заочно праздновать зачистку данжа, как в очередной раз Шида вернулся один. «Все», — развел руками домушник, — «больше никто не идет». «Класс!» — мой гениальный план с использованием лестницы приказал долго жить. Я вопросительно посмотрел на Улю, и та, поняв меня, без слов ответила. Одеяло огня откатится через 15 минут. «Выходим через 15 минут», — объявил я. Уж что-что, а умереть у самого порога данжа в мои планы не входило. Пока Уля восстанавливала ману, а Шида старательно мазался какой-то вонючей дрянью, я занялся Кирей. Киря, Белый волчок, 39 уровень. Грозный рык, пятого уровня, 15% шанс парализовать цель. Мощный укус, второго уровня.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 Сейчас у Кири два свободных навыка и 7 нераспределённых очков характеристик. Эх, надо было сразу отключить автораспределение навыков. Вот зачем нужен мощный укус второго уровня. Вещь, конечно, интересная, но в текущих реалиях гораздо важнее качать тот же самый грозный рык или ледяной укус. Ладно, разберёмся. Я повысил волчонку выносливости а из навыков выбрал ледяную броню. Плюс 10% к защите. 5% входящего урона возвращается противнику и звериная регенерация. Восстановление здоровья вне боя увеличивается в два раза. В бою восстановление жизни рассчитывается по формуле 1 1,1 выносливости в минуту. Не густо, конечно, но что есть. Вот только, несмотря на все мои ухищрения, танк из эскири в ближайшее время не выйдет. Единственный навык агро находится в самом конце боевой ветки. Скелеты, по идее, будут переагриваться на улю, пока что она наносит львиную часть дамага. Значит, будем делать ставку на ледяной укус и грозный рык. Наша задача – убивать противника до того, как он доберется до ули. В итоге, после всех моих манипуляций с развитием Кири, получилась вот такая вот картинка. Имя – Кири 39 уровень, Белый Волк, класс не принят, жизнь – 1230, мана – 520, Сила – 12, выносливость – 14, ловкость – 10, интеллект – 7, мудрость – 3, харизма – 6, удача – 6. Я бы, конечно, предпочел, чтобы каждый пятый уровень у Кири росла ловкость или выносливость, но и сила, в принципе, пойдет. Какой-никакой, но постоянный прирост урона. «Мальчики, вы долго еще?» – подала голос Ульяна. «Заклинание готово». Я бросил финальный взгляд на характеристики Кири, удостоверился, что ничего не забыл, и кивнул Ульяне. «Выдвигаемся, Шида, разведка, ищем удобное место под стоянку». Спустившись по лестнице, мы оказались в небольшом зале с четырьмя выходами, северный из которых был завален. «Вдоль стен стоят ловушки», — предупредил наш Шида, «и есть одна потайная дверь». «Сможешь снять ловушки?», — уточнил я. «Да они слабенькие», — удивился вор. «Дольше деактивировать их буду». «Все равно снимай», — приказал я. «А пока снимаешь, расскажи про коридоры. Что там дальше?» «В Западном много ловушек. сложные среднее и высокое. Есть даже пара смертельных, их я снять пока не смогу. Ход заканчивается залом, в центре которого стоит какой-то склеп». «И все?» – недоверчиво уточнил я. «Ладно, что в Южном?» «Южный ведет куда-то далеко. На каждом шагу баррикады или бочки стоят. Каждые 30 метров боковые коридорчики и гробницы. Скелетов, ну, очень много». «Бочки, говоришь, это интересно. Что насчет восточного коридора? Там лабиринт, туда я заглядывать не стал. От магии нос щиплет, опасно там». Несмотря на нытье шиду о бесполезности маленьких ловушек, снимал он их на удивление спора. «А ловушки эти, несмотря на их кажущуюся никчемность, мне ой, как сильно пригодятся». А тайный ход проверял. «Еще не успел». Воришка с возмущением показал на уставленный ловушками пол который система подсветила красным. Попробуй доберись до него. Ладно, ладно, я поспешил успокоить Шида. Работай не спеша, а я пока скелета вытащу. Осторожней, предупредил меня воришка. К тем, что с алебардой лучше не лезь. У них дальность высокая, могут и зацепить. Все будет пучком, заверил я вора. Я аккуратно. План был прост. Аккуратно перенести баррикаду ближе к выходу, Сагрить как можно больше скелетов и привести их к бочкам. Ну а там киринрык и огненные одеяло ули. Пока они очухаются, пока сломают баррикаду, на нас прольется водопад опыта, а на 65-м плюс уровне можно будет уже не бегать от скелетов. Удостоверившись, что ули с кири заняли свои места, я перетаскал штук 40 пустых и не очень бочек в зал и организовал симпатичненькую баррикаду. Дело оставалось за малым — привести штук десять скелетов и не помереть в процессе. Ставку я сделал на мобильность бегуна и уклонение. В теории я могу бесконечно долго бегать от скелетов, и если не окажусь в окружении, то достать меня мечом противник не сможет. Первых жертв я нашел спустя 30 метров от входа в коридор. Они караулили двери, ведущие в отнорки, и бездумно смотрели друг на друга. Один был скелет как скелет, второй пожелтее что ли — Но мы непривередливые, нам и такой пойдет. Можно было, конечно, проскочить мимо них и помчаться дальше по коридору в надежде добежать до очередного зала, сделать по нему кружок и привести получившийся паровозик кули. Но я решил не рисковать и сначала посмотреть, как Барикада покажет себя против скелетов. Подобравшись в скрытие на расстоянии удара, я выхватил рапиру и ударил ближайшего моба по шейным позвонкам. Критического удара не вышло, И я снял скелету всего лишь треть хп. Мгновенно бросившись назад, я чудом ушёл от свистнувшего около уха обуха алибарды и, что было, духу помчался назад. Долетев до баррикад, я оглянулся, чтобы проверить, бегут ли скелеты за мной, да так и замер на месте. Эти чёртовы костяшки и не думали меня преследовать. «Ладно», — пробормотал я себе под нос, — «попытка номер два». Снова скрыт, снова крадусь нинд стайл, снова удар из тени крит. «Внимание! Получен уровень! Выберите характеристику для повышения!» Я же уже снова мчусь назад. Отбежав на несколько метров от второго скелета, я задумчиво посмотрел на моба. Он скрижетал зубами, грозил мне ржавым мечом и вообще всяческим образом выражал свое неодобрение, но бежать за мной отказывался. «Да какого черта!» Отойдя к баррикадам и дождавшись, пока со скелета спадет агр, Я вернулся в скрытие и принялся внимательно рассматривать пол, стены и потолок коридора. Многовековая пыль, лежащая на полу обломки стрел, выбитые на стене царапины и сколы, тусклое свечение серебра, пожелтевшая от времени паутина. Стоп. Я всмотрелся в едва различимую под слоем пыли серебряную окантовку и с удивлением заметил, что она поднимается с пола на стену и вьется дальше на потолок. Оттуда спускается по противоположной стене и закольцовывается на полу. Интересно. Кося правым глазом на застывшего у своей двери скелета, я подкрался к ней чуть ближе и разглядел на стене элемент, выдающийся вперед. Визуально он был похож на кран. Внимание, ваша внимательность к деталям поражает. Восприятие плюс один, текущее значение 3. Приятненько, вот только поворачивать или нет? «С одной стороны, лучше не рисковать и для начала зачистить коридор. С другой, скорее всего, именно эта штука не пускает скелета дальше по коридору». «Хм, что бы сделал на моем месте брат?» «Думаю, без раздумий повернул бы краник». «А, была не была». Я, рискуя каждую секунду заработать косоглазие, потянулся рукой к элементу, крепко ухватился за него и силой повернул в сторону. Раздался неприятный скрежет и небольшой кусок окантовки повернулся вместе с краником. Окантовка тут же перестала светиться, а скелет, жутко клацнув зубами, бросился прямо на меня. Я отбежал назад, надо ведь проверить, сможет ли он пройти сквозь разорванный серебряный круг, и принял боевую стойку, которой обучил меня путята. Дождавшись скелета, я увернулся от удара мечом, рубанул по его выставленной ноге, и получил болезненный удар в нагрудник, снявший добрую треть в жизни. Крутанулся вокруг себя, подрубая скелету ноги, принял на наруч косой удар и особо ловким взмахом рапиры срезал ему пол черепа. Фуф, это было близко. Я достал малое зелье исцеления, да так и замерз поднесенным к арту бутыльком. Пока я рубился с мобом, двери от норков закончили открываться, и оттуда брулящей рекой хлынул бесконечный поток костяных гончих Бутылек полетел в инвентарь, а я рванул в сторону баррикад, судорожно перебирая в голове варианты спасения. Чёртова спешка, чёртова бравада, чёртова самоуверенность. Дзанг! Что-то силой громыхнуло позади меня. Я, не оборачиваясь, припустил ещё быстрее, тем более, что долгожданные баррикады были уже на расстоянии вытянутой руки. Вот только моим планам не суждено было исполниться. Дзанг! И я со всей дури влетаю в упавшую с потолка решетку, разом спустив здоровье в красную зону. Сзади по ушам ударил противный скрежет костяных тварей, а в голове мелькнула полная сожалений мысль «Как же глупо!».